Вездесущая, возвышающаяся над мирской юдолью церковь с самого детства внедряло в них сознание, что земное бытие приходящее. Теперь же здешний мир окончательно потерял для них ценность в виду очевидной близости вечного блаженства. Ибо всякий, кто идет воевать, получает отпущение грехов. Он либо домой вернется непорочным, как дитя, Либо, если ему суждено пленение или смерть, его ждет верная награда на небесах. Даже те, кому довелось вкусить изобилие и покой последних счастливых лет, не печалились об утрате этих благ, а лишь старались приукрасить неизбежное, рисуя себе более возвышенные радости, которые ждут их в раю. Мужчины, способные носить оружие, спешили избавиться от собственности. Мелкие усадьбы, мастерские и тому подобное имущество можно было приобрести за задешево. Зато возросло в цене все, что потребно для войны. У оружейных мастеров, торговцев кожами и торговцев ладонками отбою не было от заказов. Садовник Белардо извлек дедовский колет и шлем и смазал кожу маслом и жиром. Архиепископ Дон Мартин оживился, почуяв, что война по-настоящему недалека, теперь у него всегда из-под духовного одеяния виднелись воинские доспехи. Он забыл свой гнев на Альфонсо и гляну и не уставал славить Господа властной рукой обратившего грешника на стезю рыцарской доблести. Увидев, что его помощник Родриго не разделяет общего воодушевления. Он принялся ласково увещевать каноник. Тот признался, что к радости по поводу благочестивого предприятия у него точно капли крови в кубке вина все время примешивается мысль о множестве жертв, которых война потребует теперь и от Испании. — На то люди и созданы Господом, — возразил Дон Мартин, — чтобы участвовать в бранных схватках и битвах. Хотя Господь и даровал им власть над всеми животными, однако же волей Божией им сперва надлежало завоевать эту власть, — заключил он. Уж не думаешь ли ты, что дикий бык без борьбы впрягся в плуг? Без сомнения Господь и ныне благоволит к тому рыцарю, который одолевает быка. Сознаюсь тебе без стыда. Из всех истин, изреченных Спасителем, мне всего дороже та, которую передает Матфей. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Он повторил этот стих в подлиннике. Этот стих он торжествующе выкликнул. И греческие слова Евангелия прозвучали куда звонче и воинственнее, чем привычные латинские. Но меч, но меч! Это громогласное напоминание о мече до самого сердца пронзило Дона Родриго, уязвленного еще и тем, что не бог весть, какой ученый архиепископ из всего греческого подлинника — Запомнил только эти слова. Доно Родриго ничего бы не стоило противопоставить этому единственному евангельскому речению, где восхваляется война, множество других, благостно и величаво славящих мир. Однако Господу угодно было облечь сердце архиепископа в железную броню, так что он внимал лишь тому, чему ему хотелось внять». Каноник сокрушенно промолчал. А дон Мартин продолжал его вразумлять. «Когда настанет весна, цари выступят в поход». Так написано во второй книге пророка Самуила. Так тому и назначено быть. Прочти это место, возлюбленный брат. Прочти также о войнах властителей в книге судей и в книгах царств. Не гляди так жалостно». И лучше почитай, как Господь Сам помогает воевать, и как война объединяет верующих, объединяет государство и истребляет язычников. Правоверные иудеи древности шли на битву с воинственными возгласами и повергали врагов. У них был свой боевой клич Хедат.